Глава 34. Граница ночи. Часть 3. Вчера Дарлину везли пони из Министерства мира. Скорее всего, она сейчас в Мейнхэттене, в центре по лечению стрессового расстройства военного времени. Мне удалось достать месячный проездной на линию Луны. Теперь смогу проведывать ее каждый день. Сегодня выпал первый снег. Зима приносит свои проблемы в торговый центр. Теперь я занимаюсь уборкой снега с тротуаров и крыш, а также посыпаю дорожки солью, чтобы никто не подскользнулся. У кофеен бизнес идет в гору, другие же магазины страдают от сезонной потери клиентов. Только постоянные покупатели не страшатся снега. Поймала пару хулиганов, рисующих порочащие принцессу Луну вещи на заднем дворе солнечных пузырьков. Один из преступников пытался сослаться на СРВВ, как на причину побудившего к таким действиям. Это меня просто взбесило. Член моей семьи действительно страдает от этого расстройства. Я устала смотреть на то, что пони используют синдром стресса в военного времени как оправдание для своего плохого поведения. Поэтому, когда второй ублюдок наставил на меня баллон с краской, я наконец получила шанс использовать электропогонялку. Его все еще трясло, когда прибыла полиция. Весь день потратила на составление отчетов. Грёбаный пудель Мисс Везер помочился на мою ногу. пока я разговаривал с офицером. Мне по-настоящему захотелось и этого маленького монстра ткнуть шокером. Как только запись закончилась, я неспешно направилась к столику, где в Лео Тремеди и Каламити все еще болтали с местными пони. Торговец закончил трапезу и уже раскладывал спальный мешок прямо у разбитой витрины магазина комиксов. заждал между прачечной и кондитерской. Я узрел еще один плакат «Кобыл-мещниц» прямо над пустыми полками. Пятый раз уже в этом году сгорел этот треклятый водный фильтр. Честно говоря, думаю, эта хреновая хреновина просто безнадежна. Но постоянно его латали, чинили и надежно скрепляли скотчем. Но что есть, то есть, — рассказывала Эмиральда Файер Каламити. Когда он окончательно скопытится, я даже не знаю, что будем делать. Мы уже пытались договориться с остальными рейнджерами, чтобы они позволили нам воспользоваться их водным талисманом. Но нам отвечали только потоками свинца. «Погодите-ка!» Я взглянул на темный силуэт Брыклинского креста. Немногочисленные огни освещали затененный пирс, который возвышался над водной гладью, немного ниже по течению от арбы. Повернувшись к Силхузу, я спросила, «В ту часть моста встроили водный талисман?» «Нет», — слегка насмешкой ответил Стелхуз. «Но старейшина Коттедж привез несколько штук после своего налета на больницу Министерства мира недалеко от города Дружбы». «Города Дру...» — я прервалась. «Минуточку». Их было несколько? Да. Даже тогда, думаю, он уже имел на них планы. «Вашу мать!» — закричал дедуля Ратлс с чердака. «Вы, мудаки, все еще здесь? Проваливайте из арба, пока не поздно!» Эсмеральда Файер сделала фейс-хув. «Никто не желает его заткнуть!» Несколько пони, включая одноглазую кобылку молочного цвета, убежали. «У меня ружье!» Не обращая на него ни внимания, я обратилась к Фаер. У Фаер. Несколько водных талисманов, и они не дали вам чистой воды?» Мысленный туман рассеялся, сконцентрировавшись смертоносный пучок. Зеленая пони с миленьким пламенем в качестве кьюти-марки над климом арбы закивала. «Нам особо нечего предложить. Радигаторов становится все меньше. Но то, что у нас все же есть, мы готовы менять на чистую воду». Во мне уже закипала ярость. «Да почему вообще вы должны ее покупать? Это же вода! Она жизненно необходима!» Стилху встал на дыбы, а Каламити подпрыгнул. — Эй, литл пип! — заржал Каламити, подлетев ко мне. — Что плохого в том, чтобы продать нужные вещи, если есть хорошая возможность? И торопливо прошептал. — Ежели помнишь, на здесь живет, продажи мясо. Хуз тихо заржал себе под нос. — Джек продавала яблоки. Тебе что-то не нравится? Я остановилась, похватившись. В ли все жизненные потребности представлялись стойлом. Необходима еда, питье, место для проживания, даже одежда. Кроме того, все обеспечивались работой согласно особым талантам. Мы платили только за предметы роскоши. Либо пособием, выдаваемым смотрительницей, либо деньгами, полученными от прибыльных хобби. Но то, что годилось для стоила два, не годилось для Эквестрийской пустоши. Тем не менее, я не могла не злиться на отказ стальных рейнджеров. Это совсем другое, настаивал я. Вы говорите о пони, которые работают за то, что они продают. а пони, которые, охотясь, рискуют жизнью конечностями. Даже садоводам приходится потрудиться, чтобы вырастить овощи. Но остальные рейнджеры — это же водный талисман! Он свободно обеспечивает водой! Они ведь даже не создавали его, просто украли!» «Подобрали!» — коротко поправил Каламити. «Ну ладно, подобрали. Ладно, подобрали. Будем считать, что и они потрудились, чтобы достать его. Но это не значит, что они не должны поделиться!» — сказала я, все повышая голос. Внезапно в моей голове всплыла эта дурацкая песня. «Нужно делиться, договориться. Это верный совет, чтобы найти решение, свет». Я терпеть не могла этот мотив, но в то же самое время слова просто потрясли меня своей мудростью. В стакане у Сэнди Шора была чистая дождевая вода. Но что дальше, когда ее запасы подошли бы к концу, а водный фильтр по-прежнему не желал бы работать? Я убила отца бедного же ребенка. Меньшее, что было в моих силах, — это позаботиться, чтобы, блядь, вода, которую он пьет, не была отравлена. Теперь это могло быть моим долгом перед малышом. Я оставалась ему должна еще гораздо-гораздо больше. — Литл Пип, — осторожно спросил Вильветри Меди, — о чем ты думаешь? — Пакуйте старейшина коттеджа, — рявкнула я Стилхузу. — Раз уж я лидер группы, то, блядь, собираюсь вести ее. Мы выдвигаемся к Бруклинскому кресту. И в этот раз... «Мы не отдадим старейшинам бесплатно. Мы его обменяем!» Стилху заржал. «Учитывая случившееся днем, думаешь, им так уж нужен собственный старейшина?» Он подошел ближе. «Я думал об этом весь вечер, Литл Пип, и уверен, они надеялись, что его смерть будет на наших копытах. Или, по крайней мере, так можно было бы заявить, не встретив серьезного сопротивления. Мертвый он был бы мучеником, погибшим за их правое дело. Живой же...» Старейшина, без конца посылающий стальных рейнджеров на смерть в руины контерлота. Старейшина, чьё руководство привело Менхэттенское отделение к развалу. Из-за его поток во что бы это ни стало захватить, стоило два и двадцать девять. Я не отводил от него взгляда, осмысливо услышанно. Считаешь, они снова нападут? Вероятно. Хорошо, прошипел я. Литл Пип, ахнул Лит Тремеди. Я повернулся к ней. Не я начала это, но я это закончу. «Мы уйдем с Бриклинского креста, только с водным талисманом!» Я нахмурился. «Даже с двумя!» «Еще один возьмем для стойла 29!» Каламити мотнул головой. «Литл Пип, подумай как следует! Ты подпишешь арбесмертный приговор!» Я отшатнулся, пораженный его словами. «Сейчас стальным рейнджером да и у жителей нет никакого дела. Дашь им водный талисман, дашь рейнджерам повод сунуться сюда. И ты знаешь, какими методами они заберут желаемо!» Я поморщился, подумав об атаке стальных рейнджеров на Стойла-2. «Я не забыла!» Вильветри Меди съежилась, Ее мягкий голос был все еще немного хрипловатым. «Литл Пип, я знаю, откуда это исходит. Часть моего сердца тоже хочет отомстить за них, но это неправильно!» «Нет!» — топнула я. «Я считаю, что это правильно. И считаю, что уже пора!» Я посмотрел на своих друзей. Они глядели на меня с беспокойством. Может быть, даже со страхом. Я пойму, если вы не захотите пойти со мной на этот раз. Я не стану относиться к вам хуже. Ксенит держала язык за зубами, как и все предыдущие годы. Не произнеся ни слова, она стала сбоку от меня. Каламити встряхнулся и расправил крылья. Не говорил, что не пойду. Все, что я хочу сказать, это что нам надо действовать с умом. Отсюда, не так далеко до города дружбы. Отвезем первый талисман туда. И Вильвит говорит их на такую сделку, чтобы у пони арбы были права на воду. Я кивнула. План Каламити звучал гораздо лучше, чем мой. — Так ты в деле? — Да как же! — Хмыкнул Каламити. — Думаешь, я просто так прошлепил очередное твое приключение? Малая ныл, что не хочу отсиживаться в стороне? В ледной мете сделал фейс — Кто-нибудь должен остаться с Пэйрлайт, — начала она. Потом вздохнула. — Но вас же там убьет без меня. Она строго посмотрела на меня. — И мне все это не нравится. Вести переговоры буду я. «Не думаю, что сейчас кто-либо из вас дипломатически настроен по отношению к стальным рейнджерам». «А ты?» — Спросила ее Каламити. «Тоже нет», — призналась Вильвет. «Но в отличие от вас я могу притвориться». Сегодня провела время с сестрой, заполняя заявки на место в одном из убежищ Стоилтек. Первоначальный взнос съел большую часть моей зарплаты, но это будет стоить потраченных усилий, чтобы на одно беспокойство моей сестры стало меньше. С тех пор, как забрали Дарлин, сестренка как будто ускользает от меня. Думаю, она пила, хотя в ее дыхании я ни разу не почувствовал ничего подозрительного. В этом месяце я навестила Дарлин дважды. Она определенно выглядела лучше, и к ней возвратились хорошее настроение, чтобы министерство мира не делало с ней. И это, кажется, работает. Она почти вернулась в норму. Вот только я заметила в ней что-то не то. Она, кажется, стала забывчивой. Я спросила о вечеринке в честь у дня рождения. Но в ответ она промолчала и потом сказала, что не помнит о ней. Сотрудница, с которой я поговорил в больнице, сказала, что временная потеря памяти — это побочный эффект ее лечения. Хм, честно говоря, я была так рада увидеть улыбку племянницы, что не придала этому значения. Повстречалась с одним из тех маленьких хулиганов, застуханных мною за распылением краски пару месяцев назад. Он прилично выглядел, был одет в иголочки с роскошно расчесанной гривой. Он остановил меня, чтобы поблагодарить за то, что я наставил его на путь истины. Я была так ошарашена, что только ответила, что мне было приятно это слышать. На вопрос, как дела у его приятеля, он отвел взгляд, говоря что-то о том, что старается не попадать под плохое влияние. Хм. Ситуация в торговом центре становится все интереснее. Мистер Бинс и Емоко Джо возобновили свои рекламные войны. На прошлой неделе я ожидала получить очередной нагоняй от мистера Бинса за то, что Емоко смонтировал ту подговаривающую копытоприкладству вывеску, с горячими и пылками близняшками эспрессо и латте в кафе Starbucks. Но казалось, это забавляло его. Почему? Выяснилось вчера, когда на чашке Ява засияла новая вывеска. Конечно, она была не столь горяча, как у конкурента, но она была огромна. На глаз процентов на 20 больше, чем у Старбакса. Все было выкрашено в патриотические цвета с изображением принцессы Луны в углу с одобряющим призывом к публике. Лучшее средство для тонуса на всю ночь. Я задалась вопросом, имел ли он разрешение, чтобы использовать образ Луны. Ямокаджо Джо потратил большую часть дня, пытаясь убедить меня, что новая вывеска чашки явы слишком уж большая, что она не отвечает нормативам, да и вообще приближается в юго и все сметет. Я сказала ему, чтобы он писал свои жалобы в районный департамент. Солнце уже клонилось к закату, когда небесный бандит подлетел к чернеющему силуэту Брыклинского креста. «Ух, блин!» — крикнул Каламити, резко потянув в сторону. так как на нас нацелилась полдюжина турелей. Не успели они открыть огонь, как Вильвет Ремеди уже накинул на каламите магический щит. В следующее мгновение воздух наполнился шквалом пуль и разноцветных лучей. Я сконцентрировалась, Мой рог засветился в то же самое время, как Вильве Тремеди создавала над нами свою защиту. Свет моей магии замерцал вокруг каждой турели Бреклинского креста. Именно вокруг каждой, а не только тех, что стреляли по нам. На всякий случай я расширила поле также и на роботов-стражей. которых видела на мосту. Каламит танцевал в небесах, стараясь уберечь небесный бандит от значительных повреждений и закрывая нас своим телом от огня орудий. Щит вокруг него принимал на себя так много выстрелов, что он походил на фейерверк. Я усилила концентрацию, работая так быстро, как только могла. Я знала, я способна это сделать. Я по сути уже проделывала подобное. Буквально вчера ползая под небесным бандитом, заменяя спарк-батареи. У меня были необходимые знания, это было легко. но требовало больше времени, чем я предполагала. Щит Каламити ослаб, поток пуль пробил его и прошелся вскользь по боку Пегаса, оставив раны, хоть и неглубокие, но многочисленные. Он взвыл. Тут же мы опустились на несколько метров из-за того, что он ненадолго забыл о полете. Каламити расправил крылья и поймал воздух вновь, как только выльвая Тремеди, набросил еще один щит, так быстро, как только могла. Все турели отрубились одновременно. Я вскрыл телекинезом энергоблоки и вытащил из парк батареи. А они отключились. как робота-стражи. Я нахмурилась, левитируя несколько десятков спарк-батарей к небесному бандиту. Я хотел оставить стальным рейнджерам все шансы поступить правильно. Но если сегодняшний обмен был первым страйком, тогда это номер два. Каламити поднял нас в воздух и пошел на посадку. Сегодня моей сестренке пришло письмо из Тойлтек. Она рыдала над ним, когда я вернулась с работы. Меня приняли, ее нет. Мне прислали специальный передатчик. Как только на него поступит вызов, я отправлю в стойло 34. Согласно письму, передатчик является моим пропуском, и его настоятельно советуются не терять. Я предложила его и, соответственно, свое место в стойле сестре, но она отказалась. Сказала, что в любом случае никуда не уйдет. Если объявит тревогу, она попытается найти Дарлин. Большую часть вечера я провела в мольбах и уговорах, а сестра в это время напивалась до беспамятства. Я до полуночи рыдала и пыталась убедить себя в том, что все это на самом деле не имеет значения. Все равно стоило, никому не понадобиться. Зебра ни за что не посмеют использовать мегазаклинания в качестве оружия. Это будет означать верную смерть как нашу, так и их самих. Осталось только в это поверить. Работа стала для меня самым желанным временем дня, что нисколько не радует. Хоть я и не думаю, что так будет продолжаться долго. Старбакс по-прежнему переманивает к себе клиентов в чашки явы. И мистер Бинс уже начал отчаиваться. Сегодня он добавил в свою кофейню новый торговый автомат Ама Эмпориум от огненных подков. Теперь вы можете купить порцию кофеина и патроны в одном месте. Ни к чему хорошему это не приведет. Как только мы приземлились, Вилетри Миди наскоро создала перед неместным бандитом щит, разместив его между останками нескольких повозок и только после этого вышла наружу. К нам на полном скаку приближалось несколько стальных рейнджеров. Из боевого седла одного из них вылетела ракета и врезалась в щит, который тут же исчез, лишний раз напомнив об ограниченности магической силы нашей единорожки. «Приветствую, стальные рейнджеры!» — сказала Вельвет, магически усилив свой голос. «Мы пришли с миром для переговоров о безопасном возвращении вашего уважаемого старейшины!» Я была готова простить им ракету, но если бы они выстрелили в Вельвет после ее приветствия... Это был бы уже третий страйк. Стальные рейнджеры сбавили скорость до рыси. Они не стреляли. По крайней мере, пока. «Бреклинский крест является собственным из остальных рейнджеров!» — крикнула одна из них. Голос был усилен ее броней. «Немедленно покиньте эту территорию. Все переговоры будут позже!» «Я знаю, что это за место, рыцарь Реверсит!» — заявил Стелхус, выходя из фургона и становясь рядом с Вельвет. «А вам не помешало бы знать свое!» — Вас удостоили присутствием два старейшины, и один из них к вам обращается. — Звездный попал один Стилхофс? спросила кобылка-рыцарь, явно узнавая характерный голос Стилхофса. Она запнулась, несколько секунд переминалась с копыта на копыта. — Мы больше не признаем ваш авторитет, вы предатель! — Нет, я приверженец идеи министерской кобылы, служитель истинной цели рейнджеров, — спокойным голосом ответил Стилхофс. — А ты, рыцарь Риверсит? едва завершивший инициацию салага. А ну зови сюда главного!» «М «Это я и есть, сэр!» Стилхуфс помолчал, потом беспристрастно сказал. «Ты шутишь!» Стальные рейнджеры не сводили с нас взгляда, к трем стоявшим присоединилась еще одна троица. Я заметил еще двоих, вышедших на каменные арки и занимавших снайперские позиции. Голос Стилхуфса выдавал его неверие. «Ты ведь шутишь, да?» «Нет, сэр!» — ответил рыцарь Реверсит, неуверенно принимая боевую стойку. — И боюсь, я вынуждена просить вас покинуть территорию. — Вижу, ты боишься, — рыцарь Реверсит сказал Стилховс. Мы доставили сюда старейшину Кота Чиза, которого намерены вернуть вам в обмен на два находящихся у вас талисмана. После этого мы покинем Брыклинский крест. Никак не раньше. Вельвет Ремиди было заметно некомфортно. Уже было ясно, что ее намерения самой вести переговоры растворились как дым. Я активировала лум и достала снайперскую винтовку, отметив целями двух пони на снайперских позициях. Даже с моим умением и заклинанием прицеливания, попасть в кого-либо из них было бы весьма сложно, но я хотя бы могла прижать их на время. Стальные рейнджеры выглядели настолько опешившими, насколько для них это было возможно, учитывая, что все они были полностью скрыты броней. «Простите, что?» «После столь недостойного поступка паладина Амарант при предыдущем обмене, вам еще повезло, что мы просим так мало за возвращение вашего старейшины!» Без колебаний пояснил Стилхуз. «В которого тогда стреляли ваши же пони. Так что будь поаккуратнее со словом «предатель». Чуть помедлив, рыцарь Реверсит сделал шаг вперед. «Вы же знаете, что мы не можем выполнить такие требования. Запрос отклонен. А теперь убирайтесь из нашей цитадели!» Два угрожающе смотревших на нас легких пулемета, встроенного в боевого седла ее брони, щелчком перезарядились. Но на луме она все еще была не враждебной. Блев. Так вы действительно собрались атаковать старейшину с двухсотлетним боевым опытом и командой героев пустыши, победивших дракона? — предостерег Стилхувс. — Не потянете! — Я не могу дать вам водный талисман, а уж тем более два! — бросила она в ответ. Ваше предложение абсурдно, а еще вы вы вы нарушаете нашу границу. Такие интонации обычно предвещают провал мирной операции, однако на Луме пока еще не было красных меток. Все еще можно было решить словами. Я начинала всерьез на это надеяться. Мне было не насколько сильно потери в стойлах 2 и 29 сократили Мейнхеттенское отделение Стальных Рейнджеров. Сегодняшнее снаряжение должно быть окончательно лишило их руководящей верхушки. Остались лишь рыцари, поставленные охранить крепость, и, возможно, кучка песов. Но не эти пони нападали на стойло-два. И не они стали по нам стрелять сегодня ранее. И даже в воде для жителей Арба отказали не они. Бух! Один из снайперов выстрелил в стилхоза. Тот рыцарь даже не был красным на локаторе. Думаю, это была случайность. Пуля ушла рикошетом от магической силовой брони Гуля и угодила в Ремеди, взвизнув... Та упала, и кровь из раны стала заливать ее кьюти-марку-соловья. И все покатилось в тартарары. «Прекратите стрелять в нас!» — крикнул я. «Сдавайтесь!» Два единорога-писа паниковали. Учитывая вой сирен и взрывы снаружи, я не была удивлена. Один из них сосредоточил слепящее заклинание, которое заполнило всю лестницу мельтешащими огнями. Я крепко зажмурилась и вслепую выстрелила в них отравленными дротиками, не желая убивать этих пони. К сожалению, они не проявили в ответ подобного желания. Треск молнии прорезал воздух, заставив волосы на моем теле встать дыбом и заполнив пролёт запахом озона. Я поднялась выше по лестнице, прижимаясь к стене, почти запинаясь о ступеньки. Один из единорогов владел боевым заклинаниями. Я снова выстрелила, надеясь, что если в них не попаду, то хотя бы не подпущу ближе. Два водных талисмана, за которыми мы пришли, болтались на цепочке на моем роге. Это были поразительно маленькие вещицы. Не больше какого-нибудь очередного кричащего яркого ожерелья. Огромные сапфиры в центре их золотой решетчатой конструкции излучали прохладную энергию, но в целом были ничем не примечательны. Я храбро ворвалась в внутренние комнаты причала и взялась за сложнейший из всех замков, которые когда-либо взламывала. Но мое относительно бесшумное вторжение было провалено, когда включилась сигнализация. Я чувствовал холодный бриз и отчетливо слышал звук автоматического гранатомета стилхуза, сражавшегося с рыцарями, обладавшими лишь долей его мастерства, но столь же огромной огненной мощью. Когда я прошмыгнула внутрь Брыклинского креста, Каламити вертелся в воздухе, сражаясь с двумя оставшимися охранными танка-роботами, с теми которых я пропустила. Еще одна молния прорезала воздух и ударила меня прямо в грудную клетку. Мое тело скрючилось от сильной боли. Моя магия лопнула, и оружие кувырком покатилось по ступенькам. Я покачнулась, задыхаясь, и выпала в окно. Свободное падение длилось всего лишь секунду, Но достаточно долго, чтобы пони в моей голове решила, что я лечу навстречу смерти. Затем я ударился металлическую балку. Я открыла глаза, моргая, перед глазами все плыло и мелькало странными цветами и формами от слепящего заклинания. Я лежала на одном из нижних слоев, которые формировали решетку под Брыклинским мостом, глядя вверх на нижнюю сторону дороги. Холодный ветер дул на меня, неся первые капли ливня. Я посмотрела вниз и тут же пожалела об этом. До земли было охрененно далеко! — Ладненько. Будь очень тихой. Просто левитирую себя обратно в окно, — сказала я себе. — И нет проблем. Два единорога-писца появились в окне надо мной, их рога светились. Сгустки магической энергии возле одного из них начали превращаться в жуткий кинжал. Я выхватила мало макинтош, скользнула в ЗПС и дважды выстрелила. Каламити взмахнул крыльями, и небесный бандит оторвался от Брыклинского креста. Остальные из нас забились в пассажирский фургон, после сегодняшнего больше походивший на решето, чем на транспорт. На следующей же остановке, настоял Каламити, мы должны были заковать наш небесный бандит в броню, пока от него еще хоть что-то осталось. Ксенит склонилась к Вильвет Ремеди, тяжело дышавшего во сне. Пуля застряла у нее в боку, и всю битву Вильвет ее выковыривала, в то время как Ксенит расходовала лечебные зелья и зебринские припарки по мере необходимости. Теперь Вильвет была вне опасности. была однако потеряла много крови и нуждалась в отдыхе. Только двое из Брыклинского креста сдались. Мы позволили им уйти на одну из лодок. Я наблюдала, как кран опускала их и вздрогнула от боли, осознавая, как мало пони было в лодке. Мы раздели павших рыцарей, песцов и послушников, всего 14 пони, и соорудили погребальный костер. Они заслужили это. Я подумала, не займут ли теперь отступники Брыклинский крест. Мы собирались отдать наши водные талисманы городу дружбы, И стоило 29, но сперва нам нужен был отдых. Пони арбы предложили нам убежище, и мне не терпелось воспользоваться их приглашением. Свет погребального костра танцевал в небе, будто явившись на зов, над ним показались рощерки зелено-золотого, кружась и делая пироэты в пламени. Я включила последнюю аудиозапись, которую мне удалось восстановить, пока мы летели во тьме. Этим днем я очнулась в госпитале. Судя по всему, Я провалялась в хирургии два дня. Повезло еще, что фирма, увидев, как я получила травму на рабочем месте, оплатила большую часть расходов. Я приняла звонок от мисс Везер, которая иступленно вопила об убийстве, и бросилась в магазин так быстро, как могла, сказав ей, чтобы она отправила сообщение с терминала в полицию. У нас прошлой ночью был грандиозный шторм, и когда я туда попала, прачечные солнечные пузырьки представляла собой хер пойми что. Оказалось, Емоко Джо был прав насчет этой огромной блядской вывески мистера Бинса. Грёбная штуковина свалилась с этим утром через три часа после окончания шторма, проломив крышу солнечных пузырьков. Жертвой убийцы, как оказалось, стал хренов пудель мисс Везер. Она кричала и вижала на мистера Бинса с такой багровой мордой, что я думал, она взорвется, заявляя, будто именно он убил ее бедного маленького ходячего засанца. Как будто это именно он запустил проклятую собаку в прачечную, пока она вышла за тортиком. Не могу сказать, что я не смеялась. Я даже не заметил, как эта безумная рогатая старуха достала пистолет. Я все еще не уверен, на самом ли деле она стреляла в меня, или пуля предназначалась мистеру Бинцу, или у нее просто сбился прицел. Мне сказали, что полиция взяла ее под стражу. Пока я была в операционной, сработал мой радиоприемник Стоилтек. Я пропустила звонок, но ничего страшного. Согласно сообщению, это просто что-то вроде теста, как те учебные пожарные тревоги в школе. Я решила не упоминать это при сестре. Она и так уже слишком беспокойна. Сестрица сейчас здесь и выглядит более печально и взволнованной, чем когда-либо. Думаю, она не спала. Я сказала ей, что все врачи говорят, что я буду в порядке, оклемаюсь, буду как новенькая еще до конца недели... Но не думаю, что она действительно слушала. Меня подстрелили, и это, кажется, все, на чем она могла сосредоточиться. Что ж, на этом и еще кое на чем. Как оказалось, пока я была у хирурга, пони из Министерства морали нанесли ей визит. Согласно словам сестрички, они задавали разные вопросы о Дарлин. Странные вещи. Как то, что она сказала на своем дне рождения. И о ее стажировке в прошлом году в Четырех Звездах. Сестра съезжала с катушек. Думаю, думаю она умирает. Я видела нечто подобное раньше. Хоть мне это и не нравится, думаю, пора звать Министерство Мира. Они кажутся единственными, кто способен бороться со стрессовым расстройством военного времени. «Ну и где все?» — Спросила я, выбегая из Небесного Бандита. «Есть кто?» — Поздно уже, — произнесла Ксенит. — Они, наверное, все уже спят. И я кивнула. Пока шла битва на Берклиффском кресте, спустилась ночь. Я осмотрелась. Все магазины были закрыты, но между досками, прибитыми к окнам Старбакса, пробивался свет. Я хотела пойти посмотреть, но решила, что не хочу вламываться в чей-либо дом. Вместо этого я отправилась к магазину комиксов, передняя стена которого обрушилась. Я слышала храп торговца, но сама была такой уставшей и эмоционально вымотанной, что могла бы спать и при звуке перестрелки. Я не была хорошей пони. Я хотела быть хорошей пони. Я старалась быть хорошей пони. Но сегодня, сегодня... Эй! Прошипел мне голос из темноты. Я повернулась и увидела дедулю Рэтла, прятавшегося в тени. Я смотрелась в поисках дробовика, под которым подразумевалась палка. Вместо этого я заметила красные отметины над его задними копытами. Мне хорошо были знакомы те отметины, означавшие, что он носил кандалы. Причем совсем недавно. Мои брови поднялись в тревоге. — Они не знают, что этот старик еще может взломать замок, — сказал он мне, сообразив не только, что я увидела, но и какие выводы сделала. — Ты и твои друзья! Удирайте из арбы! Это... это не нехорошее место! Я моргнула. — Что ты имеешь в виду? Они показались мне очень хорошими. Загляни в подвал, если не веришь мне. Но не говори, что я тебя не предупреждал. В подвал? В быстрой помощи? Где они держали тела, которые собирались похоронить завтра? Я почувствовала внезапное, ужасное, тянущее ощущение внутри. Дедуля Рэтл нервно обернулся. «Сваливайте от Послушай меня, сваливайте!» Затем он захромал обратно в тень. Я хотела последовать за ним, но развернулась и тихо поскакала в Хелпингхуф. В быстропомощи Хелпингхуф было три пони. Они болтали рядом с посудой, с тушеным мясом, курили и играли в домино. Они выглядели как семья, одна из них была кобылкой не старше же ребенка, только что получившего кьюти-марку. И заметила я метку арбы. А также они походили на охрану. Как бы там ни было, они не увидели, как я проскользнула внутрь. Замок на двери подвала был необычайно дорогим для такого бедного городка, как этот. Не то чтобы я не понимала, что они его могли подобрать где-нибудь, но ожидала, что такую ценность продали бы в течение их прошлого плохого года. Но все же это был самый простой замок, который я скрывал за тот вечер. Меня сразу же поразила вонь, сопровождаемая гулом мух. Впрочем, я ожидала найти трупы. Я беззвучно закрыл за собой дверь и осторожно сошла с крыльца, включая фонарь на своем пипбаке. Два талисмана воды тихо чокнулись вместе, все еще свисая с моего рога. Один из них я раздобыла для этого города, рискуя своей жизнью и жизнью моих друзей, убивая пони, которых не хотела убивать. И самозащита не делала их менее мертвыми. Дзынь! Дзынь! В подвале была... Скотобойня. Плитка на полу была забрызгана и как будто измазана кровью, свежей и совсем старой, стекающей к решетке канализации, вмонтированной в центре. Тела пони лежали на столах. Они были не просто вскрыты, но разрезаны на части. Освежеванные и выпотрошены, мясо отдельно, я узнала как мертвых из арбы, так и бандитов. Останки еще большего числа пони были свалены в бочки в углу. За бочками стояли холодильники. Они вытянулись в линию, как солдаты, одетые в чисто белую форму, не считая мест, заляпанных кровью. Дрожа я приблизилась к одному из них, по коже пробегали мурашки, при каждом шаге по липкому мокрому полу. Я потянулась, чтобы открыть первый холодильник телекинезом, чувствуя ужас, прикасаясь к нему даже магией. Он был заперт, как, впрочем, и другие. Это меня не остановило. Я отомкнула первый и приготовился. Распахнув дверь, я увидела мясо. Пошатываясь, я отвернулась. В поле зрения попал череп пони на стене, рядом с лестницей, там, где я не могла видеть его раньше. Череп был прикреплен к доске. Под ним кем-то было выпаяно слово «Единство». «Мы будем сплочены, как единое целое, разве не так?» «То был плохой год, и мы нашли в нем хоть какое-то утешение». «Они съели его!» — осознала я. Мой разум балансировал над темной границей ночью. «Они убили проповедника и съели его!» «Дзиньк! Дзиньк!» Черный жеребец, бывший отцом Сэнди Шора, лежал на одном из этих столов. У него были выломаны ребра и вырезано сердце. «Это метка арбы. Мы получаем такую после того, как съедим сердце своего первого убитого». «Но я убил отца того же ребенка!» И, разумеется, не собиралась. «О богини!» Я ощутила внезапное и жестокое недомогание, доковыляла до стены, давясь рвотой, пытаясь очистить себя от каждого оставшегося кусочка вечерней трапезы. В висках снова застучала, я почувствовала головокружение, свою контузию. «И я убивала ради этих пони!» Я вздрогнул, и мой желудок снова вывернул. Затем я стала отплевываться, пытаясь избавиться от этого привкуса во рту. Мне хотелось даже прополоскать рот антиродином. Водные талисманы столкнулись вместе. Дзиньк! Ощущение болезни прошло, оставив во мне только чувство жестокости. «Так вы, суки, каннибалы!» Вломившись в быстропомощь, прорала я, хватая телекинезом троих пони и начиная их душить. «Вы тут совсем ебанулись! Вам мало того пиздеца на пустоши решили добавить?» Мать семейства, та самая абрикосовая кобыла, собиравшая тела, левитировала было со стола нож, но выбила его своей магией. «Вы, больные уроды, скормили же ребенку его собственного отца!» Гнев заполнял мой рассудок. Младшая кобыла уже теряла сознание, но двое еще сопротивлялись. Отец пытался лягнуть меня, хотя я была на другом конце комнаты. Ему удалось лишь опрокинуть стол, раскидав домино и жаркое из пони по полу. Под крышкой стола была пристегнута винтовка в чехле. Сосредоточившись на столе, абрикосовая кобыла направила его на меня для выстрела. «Бах!» Я ощутила столкновение пули с бронью, оставившей лишь сильный ушиб. Было больно. Но я не позволил себе даже поморщиться. Где же ребенок? Прорычала я. Я должна была его найти, чтобы спасти из этого места. Его и любого другого, кого еще можно. А вот насчет остальных? Отец указал ослабевшим копытом в сторону Старбакс. Благодарю. Прошипела я, доставая зебринскую винтовку. Я бросил их горящие тела и побежала к двери. Из темноты на меня кто-то налетел. Я направила винтовку в его сторону, но, узнав торговца, приостановилась. — Я слышал выстрел? — спросил пони-торговец, выглядевший взволнованным. — Бандиты вернулись? Я секунду смотрел на него испытующе, а после низким и угрожающим голосом спросила. — А ты знал? Торговец замер, осмысливая ситуацию. — Знал что? — Что арба полна каннибалов. Что ты на самом деле покупал у них мясо пони «ты»? это знал торговец побледнел ему стало заметно нехорошо он пошатнулся изо всех сил стараясь устоять на копытах вполне сойдет за ответ посмотри в подвале я указала туда откуда только что вышло только учти там по пути пожары трупы а потом иди расскажи всем кого встретишь что ты там увидел я повернулась в сторону старбакса сквозь забитые окна которой еще пробивался свет было слышно как мои друзья бежали ко мне Но я не обращал на них никакого внимания. Твердой поступью я шествовал ко входу кофейни. И вся праведная ярость самой преисподней следовала за мной. С вами диджей Пунтри должен сказать... Я не знаю, что и подумать, дети мои. На протяжении недель... Я рассказывал вам о героических подвигах обитательницы Стоило, нашей героини Квестрийской пустоши, нашей дарительнице света в эту темную пору. Но сегодня еще одно поселение Мейнхэттена замолкло. Арба мертва. До да меня дошли сведения, что в городке населением в тридцать пони были убиты все жители. И я даже не знаю, как это сказать, дети мои, но... Но похоже, что обитательница Стоило имеет к этому непосредственное отношение. Свидетель из Брыклинского креста сообщил, что видел, как она начала стрелять в жителей общины Арба. «Так вот, дети мои, я не желаю в это верить. Я не желаю верить в то, что наша героиня обратилась против нас. В этой истории просто обязано быть что-то еще, чего я пока не знаю. Если у вас есть хоть какие-то подробности произошедшего, пожалуйста, свяжитесь с моей помощницей Хамейдж в башне Тенпони. Хоть что-нибудь...» Я понятия не имею, что пошло не так и почему. Но не остановлюсь, пока не найду и не узнаю причину. А когда узнаю, то узнаете и вы. С вами был Диджей Понтри, несущий вам правду, какой бы горькой она ни была. Заметка. Максимальный уровень.